Часть первая. Зверь из бездны. Глава первая. Змеиный язык. Привал закончен. Выступаем. Остался всего один переход, и мы попадем в землю Великой Охоты. Юр встал с ковра, торопливо дожевал соленую полоску вяленого мяса. Такая пища только в пути и кажется вкусной, а дома совершенно несъедобна. И зябко завернулся в плащ, алый, расшитый с золотыми конями, с подкладкой оторочка из меха рыси. Дигари-погонщики, отдыхавшие поодаль, рядом со своими мамонтами, тут же подняли глаза, раскрыли рты, да так и замерли, глядя на чудесный плащ, как зачарованные. «Святое солнце! Какой же тут холод! А ведь нынче лето! И ветер все время дует сырой и студен, и от земли и веет морозом!» «Что ж ты хочешь?» — сказал на это Шерам, глава его телохранителей. «Приятное место змеиным языком не назовут!» А Юра уныло посмотрел по сторонам. Так оно и было. Издалека змеиный язык казался загадочным и полным чудес а вблизи – однообразные безлесные плоскогорья с торчащими из высокой травы и причудливыми скалами. Первое время царевичу занимало всё: езда на мамонтах, косматые мохночи в шкурах, непривычные, стелющиеся по земле горные растения, незнакомые голоса ночных птиц. Аюр еще никогда прежде не покидал окрестностей столицы. Но так долго предвкушаемое путешествие на змеиный язык уже успело ему порядком наскучить. — всё будет, — успокаивал его шрам Потерпи, царевич. Мы еще даже не поднялись на плато. — Скорее бы, — ворчал Аюр, представляя себе обещанные земли Великой Охоты, как ему их расписывали в столице. Куда ни глянь, раскинулись просторы, сплошь покрытые цветущим разнотравьем. Когда по траве пробегает ветер, кажется, что колышутся зеленые волны. И там, в этом травяном море, пасутся неисчислимые стада. Олени, мамонты, длиннорогие туры, поодаль вертятся гиены где-то еле качнутся метелки трав, и это подбирается к стаду пятнистый саблезубец. При мысли о саблезубцах у Аюра всякий раз невольно холодело в глубине живота. Всю дорогу царевич очень внимательно прислушивался к разговорам ловчих, особенно когда те вспоминали прежние охотничьи вылазки в южной степи Аратты. И всё старательно запоминал, чтобы не опозориться, когда дойдет до дела. Нет, конечно, он ездил на конную охоту за винторогами и метко бил из лука по мишеням. Но что может сравниться с охотой силы? Первый в жизни юноши встреча один на один с огромным, смертельно опасным хищником. Только после нее, вернувшись с достойной добычей, он сможет по праву назвать себя мужчиной. А Юр хорошо помнил, как в детстве впервые увидел саблезубца, как с криком шарахнулся от оскаленной пасти и выпущенных в прыжке когтей. Хорошо еще, что это было всего лишь чучело. Потом страшный зверь гонялся за ним во сне. и вот Теперь ему предстоит выйти против него с оружием. Уже не во сне, а в яве. Впрочем, это все впереди. А пока отряд идет, шаг за шагом поднимаясь вверх. Дорога не слишком крутая и не опасная, только холоднее с каждым днем. И пустынно. «Да чего же тут пустынно?» За все дни пути не встретили ни одного зверя, даже суслика. А Юр потребовал объяснений у Варака, почтенного доверия мраба распорядителя из дворцовой охотничьей палаты. А у того на всё один ответ. Сядет замещательно божественный сын солнца и подобострастная улыбка, как пришитая. Надо бы спросить мохначей, только они человеческого языка не знают. Да и не пристал наследнику Аратты разговаривать с косматами и зверолюдьми. А Юр расправил крепкие плечи, погладил покрытую золотой чеканкой рукоять кинжала. Еще одного предмета мечтаний дикарей. Даже среди ариев царевич считался красавцем и знал об этом. Его длинные волосы, прихваченные на макушке, свободно падали на спину а на груди в ушах и на запястьях сверкали украшения Но яснее всяких сокровищ о знатности говорили его золотистая кожа и яркие светлые глаза вот отличие данное солнцем своим первородным сыновьям господь извархани даром полюбил ариев и даровал им силу и власть в отличие от всех этих низкорослых неказистых рабов или звероподобных махначей. И, конечно же, детей ночи накхов. Послышались громкие странные возгласы. Фырканье. Дикари поднимали в дорогу мамонтов. Небо потемнело. Над юношей нависла ходящая гора длинного, свалявшегося грязно-белого меха, над которой вились раи злющих оводов варак сказал, что в прежние годы их здесь бывало гораздо меньше. Впрочем, пообещал, что оводы вот-вот отстанут. А Юра посмотрел наверх. Оттуда широко улыбалась, сверкая зубищами, погонщица Айха. Юноша мутила от ее грубого конопатого лица. Он даже жалел эту бедолагу, которая угораздила родиться такой уродиной. Впрочем, у соплеменников она наверняка считалась первой красавицей, с ее пышными светло-рыжими волосами, если бы еще убрать из них вплетенные птичьи кости и мышиные черепа. Айха хоть была приветлива, в отличие от своих соплеменников. У тех лица как тупым ножом из дерева вырезаны, такие же неподвижные и ко всему равнодушные. Ширам, сказал, боги наказали махначей родиться такими за тяжелые прегрешения в прошлых жизнях. Потомки Накхов упорно верили в перерождение. Хоть их странная темная религия была уже много веков запрещена в Аратте. Но все-таки одно о Айюра в дикарях восхищало. Как они повелевают своими исполинскими зверями. Никогда не кричат и не бьют их, как погонщики быков. У них даже и бичей нет. Шепнут что-то на ухо, а то просто рукой махнут особым образом. И мамонт делает все, что ему повелят. Повинуясь возгласу погонщицы, рядом с Аюром свесился хобот. Мамонт свернул его кольцом и подставил под ноги юноши. Вставай сюда, подниму. — Как он умен! Как послушен! Воскликнула Юра в восторге, глядя на белого мамонта. «Подари его мне!» Мохначка продолжала улыбаться, не понимая вопроса. Тут же рядом возник ворак, задрал голову и принялся что-то втолковывать дикарки. Беседа затянулась. «Господин!» — с виноватым видом повернулся к Аюру дворцовый раб. Она сказала, что не хочет что значит не хочет а юр грозно свел брови разве недостаточно что этого хочу я дикая женщина говорит что они со своей скотиной как брат и сестра не скрывая презрения перевел ворак дескать они выбрали друг друга в детстве вместе росли питались из одного корыта а юр нахмурился еще сильнее сзади беззвучно подошел шрам Невысокий жилистый, как все накхи, он с ног до головы был в черном, из украшений золотой обручальный браслет на запястье до свернувшейся в спираль серебряная змейка у ворота плаща. — Чем это ты тут занят, Санцеликий? — Она не хочет дарить мне мамонта, — воскликнул царевич. — Как она вообще смеет мне отказывать? Сообразив, в чем дело, Ширам усмехнулся. «Зачем тебе мамонт, юр Даже если он добредет до столицы, не подохнув по пути от жары, то непременно застрянет в городских воротах». За его спиной послышались приглушенные смешки телохранителей. а юр сделал вид, что не услышал. «Он вообще считал, что эти отборные воины арии из полуденных жезлоносцев слишком много себе позволяют и смеют относиться к нему покровительственно. Но воины, хоть и считались его личной охраной, подчинялись не ему. Ими командовал Джерриш. — дикарка не подарит тебе своего зверя, даже если ты посулишь ей в обмен свой великолепный плащ и охотничий лук в придачу, — продолжал Шерам. забудь Все равно мамонты никого не слушаются, кроме собственных погонщиков. И их когда ты пробовали забирать силой, так они начинали беситься. Не уймешь, пока не убьешь. этого со своими погонщиками даже на саблезубца пойдут. — А я все-таки думаю, она просто жадина, — пробурчал Аюр и вдруг просиял Тогда я забираю мамонту вместе с погонщиком. Махначи иногда живут в Арате, я знаю. У дяди Тулума один такой служит при храме с детских лет. а у Ауранг его зовут, лечит людей и животных, даже научился говорить по-человечески. мамонту Мамонтову дворце будет очень хорошо, а городские ворота мы ради него разберем. — Так и будет, если божественный сын солнца даст повеление, — подхватил Варак. — А сейчас пора выступать. И солнце сын, вскочив на коня, полночный край обозрел. Донеслось со стороны костра. Там сутулился над свитками жрец Хаста. Не обращая внимания на сбор, он торопливо покрывал телячью кожу ровными строчками. Рядом стоял глиняный горшок, обиталище неугасимого священного пламени, духа и свархи. Другой обязанностью жреца было вести записи обо всем, что происходит в пути. Он ввел их с логом достойным героев. — Ей на коня, на мамонта! — с усмешкой поправил Ширам. — Скажи, огнехранитель, почему бог песен всегда посещает тебя в самое неподходящее время? — Для бога нет неподходящего времени ни на миг не смутившись, заявил Хаста. И солнце сын на мамонта сев в полночный край обозрел. Священная гадательная собака, развалившаяся рядом с ним, широко зевнула, распахнув узкую зубастую пасть. — Какие дивы! — промолвил он. — Меня сюда занесли. — Ой, ты опять! — Хаста подскочил на месте, схватившись за голову. Довольная Айха шмыгнула прочь, унося с собой волосок, выдранный из его рыжих, свалявшихся косм, не стриженных, как и положено жрецу, с самого посвящения. — Отойди от меня, о ужасная женщина с бородой! — У нее нет бороды, — хихикая заметила Айур. — Лучше б была, мы б хоть ее лица не видели. И понизив голос, Хаста предложил. — Мне кажется, она хочет меня съесть, светозарный. Уже начала ощипывать. Потом проснусь от того, что меня поджаривают над костром. — Она просто в тебя влюбилась, — возразила Аюр, глядя, как Айха благоговейно прячет выдранный волосок. — Спроси ее, Варак, почему она ходит за жрецом, как хвост, и дергает из него то волосы, то нитки. Варак, выслушав махначку, фыркнул. Глупая дикая женщина считает почтенного огнехранителя Хаста волшебным существом, кем-то вроде полубога. В ее вшивую голову никак не уместится, как это можно записывать слова. Она говорит, это великое колдовство останавливать мгновение. Жрец на миг задумался и ухмыльнулся. «Ну дай — дай! Он схватил дикарку за руку и еще... Непросохшей кистью начертал ей на тыльной стороне ладони арт, знак солнца. Погонщица ахнула и застыла, глядя на свою руку, как на нечто отдельное и бесценное. «Молодец, Хаста!» — захохотал Аюр. «Теперь они отрежут ей руку, засушат и будут поклоняться». «Подобное отношение к письменности у звероподобного племени...» «Само по себе достойно уважения, не насмешек», — заметил ширам «Начертанные знаки порой таят скрытую силу». «Воистину, это слова мудрости», — льстиво заявил Хаста, убирая свиток и, как бы не взначай, кинув взгляд на татуировку на запястье у Шерама, ползущую эфу. Слухи о тайных обществах Накхов ходили, пожалуй, тех самых времен, как двенадцати родам Накхарана запретили собственное жречество. «Может, байки, а может и нет». «Выступаем», — важно объявил Айюр. Поставил ногу в кольцо хобота и был в мгновение вознесён на высоту. Айха помогла ему устроиться в башенке, а сама скатилась по мохнатому боку мамонта вниз и пошла рядом, любуясь знаком солнца на своей руке счастливо улыбаясь. «Почему встали?» Шрам вышел вперед и остановился, глядя под ноги. Поперек тропы сияла трещина. неширокая можно перешагнуть без усилия, но длинная. Трещина уходила в обе стороны и терялась в невысокой траве. «И это еще что?» — спросил Ширам. «На змеином языке бывает землетрясение? Почему мне не сообщили?» Ворак, тут же оказавшийся рядом, сразу пожалел, что так торопился. Все рабы и слуги боялись Накха, особенно когда он начинал говорить таким вот негромким, лишенным выражения голосом. Даже воины охраны предпочитали хранить молчание, ожидая, чем кончится дело. «Ерунда!» — дрогнувшим голосом заявил ворак. её и ребенок перешагнет?» «Нет причин для беспокойства, господин!» а если обвалится край?» Голос шрама стал еще тише и неприятнее. Махначи тем временем слезли с мамонтов и столпились перед препятствием, что-то обсуждая. Затем двое ушли в разные стороны от тропы, внимательно осматривая землю. «Какой она глубины!» Шрам подошел, наклонился над краем, заглядывая в темную, отливающую синевой бездну. Оттуда на него дохнуло таким потусторонним морозом, что Накх невольно отступил на шаг помянув хроваше царя голодных дивов. Кинул в щель камешек, но тот беззвучно сгинул где-то внизу. хеста мгновение подумав, позвал он. «Где твой бёс?» Жрец торопливо вышел вперёд, ведя собаку. Все столпились у щели, затаив дыхание. «Станет ли священная собака прыгать через трещину?» И если прыгнет, то какой лапой ступит, правой или левой? Собака легко перемахнула на другую сторону и обернулась, помахивая хвостом. Она явно не понимала, как такое ничтожное препятствие могло остановить отряд. Над толпой пролетел дружный вздох облегчения. Никому не хотелось тащиться назад, когда цель была так близко. «Хорошо». — кивнул Ширам. — Знамения благоприятны. — Но первыми пусть пройдут мамонты. Вернулись дикари, поднялись на мамонтов, и самый большой белый вышел вперед. Перед трещиной он остановился, обнюхал ее, взволнованно затрубил, но все же перешагнул. Ничего не случилось. За ним пошли следующие. Когда караван миновал подозрительное место, Ширам пропустил всех вперед, а сам пошел сзади, сделав знак в Араку подойти. — А ну, выкладывай, — приказал он. — Что? — пролепетал тот. — Что-то неладно. Этот край как вымер. Где звери? Почему так промозгло? Тут должно быть гораздо суше в это время. — Откуда столько мух? — Все и идет как следует, пресветлый господин. Ни о чем не беспокойтесь. Привычно завел свою песню варак. — Нет, не все. Вчера мы должны были ночевать в стойбище ночей Я прекрасно помню, как ты распинался в дворцовой охотничьей палате. Дескать, на каждой стоянке... Нас будет ждать подготовленный удобный ночлег. И где оно, твое стойбище?» «Может, откочевали?» — пискнул ворак. «Это же дикари! Они сворачивают свои шатры и шкур, садятся на мамонтов и уходят, куда им вздумается!» «Ой!» Пальцы шрама легли вораку на плечо и слегка сжались. Вроде и не сильно, но все тело раба, как иглой, пронзило острая боль. Варак вспомнил рассказы о том, что Накхи могут и убить, просто ткнув пальцем в нужное место. И весь взмок, несмотря на холод. — Не говори пустых слов, — протянул Ширам, не торопясь его отпускать. — Ты ведь знаешь, что такое охота силы. Представляешь, что будет, если царевич вернется без добычи? — Да просипел распорядитель. «Мне больно, добрый господин!» «Кроваш будет тебе добрым господином, если что-то пойдет не так!» Ворак зажмурился. Царь голодных дивов казался ему сейчас куда предпочтительнее. «Завтра вечером, — выдавил он, — мы выйдем на Большую Равнину, и там нас точно ждут!» Ширам наконец отпустил плечо. Устранителя хлопот и ушел вперед, догоняя караван. Ворак выдохнул. Разминая плечо и мысленно осыпая Нагха проклятиями, он оглянулся на трещину. В сумерках она ухмылялась ему вслед, словно узкая черная пасть. Вечерело. Заходящее солнце окрасило горные склоны в цвета пламени. В низинах и промойнах легли лиловые тени. А караван все шел. Перевал, за которым начинались травянистые равнины, казался уже совсем близким. Рукой подать. Мамонт при ходьбе сильно раскачивался. Первые дни аюра невыносимо тошнило Плоскогорья плясали перед глазами, но потом он привык. Царевич лежал на набитых душистыми травами тюфяках, грыз медовые сладости и мечтал, как, вернувшись с добычей в столицу, станет рассказывать о своих охотничьих подвигах друзьям и подругам. По сторонам тропы уже пошли первые пятна высокой травы. Пока еще не равнины до края неба, но в такой траве вполне мог укрыться саблезубец другой. Легко можно представить, как страшный зверь внезапно выскакивает да хоть из-за вон того обломка скалы, бросается на мамонта и вонзает свои жуткие клыки в его ногу. Вслед за ним с ужасающим воем появляется целая стая хищников. Взбесившийся мамонт вырывается вперед и несется по равнине. Земля содрогается от топота. Воины погонщики остались далеко позади, слышны только отдаленные крики страха до рычания настигающих зверей. И вот сзади с ужасающим ревом на мамонта бросается огромный, с клыками в руку длиной, ну ладно, с локоть, мощный самец в расцвете силы свирепости. Зверь начинает ползти вверх по обезумевшему, скачущему голопам мамонту. А мохнатый великан, несмотря на всю мощь, настолько испуган, что даже не пытается сбросить его. и тут он а Юр встаёт. Юноша с восхищением представил со стороны эту картину. Длинные волосы развиваются по ветру, одной рукой вскидывает в выгнутой из турьях рогов лук, другой стремительно, но плавно накладывает стрелу и одним движением, как учили, оттягивает её к уху. Стрела вонзается зверю прямо в глаз. Потом прыгает следующий, потом еще один. Гора убитых саблезубцев росла прямо на глазах. От сладких мечтаний Аюра пробудили ругань воинов охраны, испуганное скороговорково рака и зловещее шипение Накха. Он выглянул из-за занавесей и обнаружил, что караван стоит. Неподалеку от его мамонта столпились все участники охоты, включая воинов, ловчих, махначей и слуг. В середине круга скорчился несчастный ворак, которого воины бронили последними словами. Ширам смотрел на него не мигая. В руке у него была лунная коса, слегка изогнутый клинок на длинном древке, любимое оружие Накхов. «Почему ты не спросил мохначей?» Слышался его голос, полный уже нескрываемой ярости. «Они не могли не знать?» «А может, и спросил, да нам сказать побоялся». Добавил один из ловщих. «Правда, ворак? Ты ведь знал, что дичь ушла?» «Нет!» — раздался полный страха вопль раба-распорядителя. «Я не знал!» «Давайте дождемся следопытов», — проговорил второй ловчий. «Может, они принесут добрые вести». А Юр распахнул занавеси с другой стороны, высунулся, огляделся и ахнул. Вокруг простирался исполненный величественной красоты вид. До самого края неба огромными плоскими ступенями Спускалась озаренная заходящим солнцем равнина. Порывами налетал ветер, гнал по травяному морю длинные извилистые волны. Зеленый цвет разнотравья уже постепенно сменялся на рыжий. Дальний край равнины терялся в голубой дымке. Облака над равниной багровели и золотились. И на всем этом бесконечном пространстве не было заметно ни единого зверя, ни мамонта, ни носорога, ни оленя, ни саблезубца.